Один раз остригли, у комбинат большой-большой. Папа долго боролся, но мать сделала его маленьким, и он уже не мог бороться. Сдался. Макмерфи молчал, потом приподнялся на локти, снова посмотрел на меня и спросил... Зачем его били в переулках, а я объяснил, хотели показать, что его ждет, пока только для начала, если не подпишет документы, по которым все отдает правительству. А что велели отдать правительству? Все. Племя, поселок, водопад. А, теперь вспомнил. Ты говоришь про водопад, где индейцы били острогой лосось? Ага. ага. Но мне, сдается, племени заплатили громадные деньги. Это ему так сказали.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 За пруд, куда следует. Спокойно, спокойно, вождь. Погоди минутку, тебя услышали? Он лег и затих. Кровать у меня стала горячей. Я услышал писк резиновых подошв. Санитар вошел с фонариком посмотреть, что за шум. Мы лежали тихо, пока санитар не ушел.